Все же он не отпустил Кучака и продолжал сидеть его на его животе. Кучак ответил не сразу и пришлось повторить вопрос. Кучак отнял руки от лица и хрипло сказал «Петь, я монасчи Саид презрительно усмехнулся. «Мне ты мог напеть о биллиантке а здесь этим деньги не заработаешь. Кто любит песни, не имеет чем заплатить, а богатым не до твоих песен. Лучше бы ты знал молитвы буддистов или конфуцианцев и католиков». «За то, что я принял католичество, и имя Артур мне дали 100 американских долларов». но ну, говори скорее, или умрешь». Потея от страха, Кучак торопливо перечислял все, что он умеет делать, и поглядывал на нож, подвешенный к матерчатому поясу Саида. «Да умеешь ли ты в самом деле промывать золото?» – заинтересовался Саид. Из слов Кучака я явствовало, что чуть ли не весь золотой песок для обмена в кишлаке Минархар намывал он Кучак. Саид, хоть и хвастался, что нет такого дела, какое ему не удавалось бы, все же не имел успеха на промывке золота в Саургаке и Чижгане, хоть и пробовал много лет назад. Рассказов же об удачниках в этом деле он слышал немало, и это решило судьбу Кучака. Саид громогласно объявил, что дарует Кучаку жизнь. Отныне единственной заботой Кучака должно быть исполнение желаний Саида, и пусть Кучак страшится ослушаться». Саид встал с Кучака, хлестнул его напоследок для остраски и приказал привести лошадей. Кучак услужливо бросился исполнять приказания. Он так спешил, так заискивающе смотрел в глаза Саиду, что тот смягчился. Больше того, Саиду почти всю жизнь приходилось прислуживать другим, и ему сразу понравилось иметь своего слугу и раба. Продолжая путь, Саид поучал Кучака мудрости жизни и сам удивлялся своему опыту и сноровке. «Мы заедем в Хатан», – сказал Саид, – «к моему дружку, продадим ему все пять лошадей и купим двух других, а потом поедем на юг, в Керию. Туда пять дней пути, а от Керии на северо-восток до Саургака и Чижгана еще четыре-пять дней пути. Там мы переждем некоторое время у моего знакомого, пусть Кипчакбай потеряет наши следы». Саид рассказывал Кучику об обычаях и верованиях различных народов, населявших Кашгарию. Он назвал уигуров, дунган, казахов, узбеков, киргизов, китайцев, калмыков, долонов, бурутов, салонов и даже лулу, то есть цыган. Саид говорил, перемежая свою узбекскую речь китайскими словами, калмыцкими, английскими, и Кучак не всегда понимал его. Они ехали часа три по ровной местности, избегая многолюдных дорог, и приехали к оврагу с родником и зеленой травой. Здесь Саид решил дождаться наступления темноты, чтобы ехать ночью в Хатан. Кучак со стоном сел на траву, и Саид засмеялся. «Это что?» – сказал Саид. «Однажды меня связали, навалили сверху колючий кустарник Джоргенек и прогнали через меня пятьсот баранов. Меня спас знахарь. Я несколько лет после этого вынимал колючки из тела». Он тут же рассказал Кучаку о знахарях и колдунах, об оборотнях лисах, о мертвецах, принявших человеческий облик. Саид лег спать, проспал чуть ли не до вечера, а проснувшись спросил, почему Кучак не спит. Тот сознался, что ему, напуганному страшными рассказами Саида, было не до сна. Саид удивился, посмеялся, но сделал из этого далеко идущие выводы. Саид продал лошадей в Хатане, он мог бы продать их своему знакомому перекупщику, но тот понимал, что лошади крадены и давал половину цены. Саид знал настоящую стоимость этих лошадей и хотел заработать побольше». В борьбе между осторожностью и жадностью победила последняя. Был базарный день, и Саид продал лошадей на базаре, причем трех он продал с уздечками, чего не сделал бы ни один настоящий хозяин. Затем Саид купил двух лошадей, и они отправились в путь. Вечером болтливый Саид рассказал Кучику страшную историю о проделках крыс, о том, как крысиный царь спас город Хатан от вражеской рати. Саид лег спать. Как и предполагал Саид, перепуганный Кучак почти всю ночь не спал. С тех пор Саид обычно давал Кучаку с вечера немного поспать, а потом будил, заставлял греть чай и попутно рассказывал страшные истории, чтобы напугать Кучака. Саид был в восторге от своей выдумки. Теперь он мог спать спокойно, не боясь, что у них украдут лошадей. Кучак всю ночь не смыкал глаз. Все было бы хорошо, если бы в одном из кишлаков на пути не было праздника. Здесь впервые Кучак увидел бои боевых баранов, боевых петухов и боевых перепелов и бои огромных мохнатых пауков – фаланг. Зрители заключали пари, выигрывали и проигрывали деньги. У Саида было много денег, и он умел разбираться в боевых качествах животных. Крикливый, горячий и грубый, он вмешивался в игру, командовал, спорил и влиял на решение, и выигрывал немало, но Саиду не повезло при игре в кости. К утру он проиграл китайцу все деньги и одну лошадь. Кучак ничего этого не знал и наблюдал, как толпа развлекалась. Нищие бросали китайские шутихи, те взрывались, и это очень нравилось Кучаку. Потом Кучак наелся и пошел спать. Под утро Саид разбудил Кучака и решил силой вернуть проигрыш. Он обвинил китайца в мошенничестве, но у китайца была своя большая компания, защищавшая его, и из этого ничего не вышло. Саида, а заодно и Кучака, прогнали. Они поехали дальше. И снова Саид стращал Кучака рассказами, и тот не спал по ночам. И все же настала ночь, когда Кучак заснул неподалеку от кладбища, а проснувшись, удивился, что еще жив. Может быть, злые духи Саида и не так уж страшны? И чем больше Кучак об этом думал, чем больше вспоминал свою жизнь и последние события, тем больше убеждался, что не духи мучили его, а живые люди. Пусть он, Кучак, порой и не сведущ, но зачем же над ним и теперь насмехаться после всех слов, сказанных Саидом о дружбе? Кучак рассердился на Саида и затаил в душе обиду. Саид с удивлением заметил, что даже после самых страшных рассказов Кучак засыпает спокойно. Кучак снова стал разговорчивым и рассказывал много случаев из своей жизни. С этих пор Саиду уже не спалось так крепко. Он проклинал свою жадность, толкнувшую его на базар с лошадьми. Человек хитрый, он понимал, что совершил непростительную ошибку и дал нить в руки Кипчак баю. У Саида не стало денег. Чтобы прокормиться, они продали одежду басмачей и часть своей. «И все из-за тебя страдаю. Вот до чего ты меня довел. Во всем ты виноват». Эти и подобные им слова весь день сыпались на кучака. Он тяжело вздыхал и молчал. «Только бы доехать до Чижгана», — говорил Саид. Саид умело пользовался своим знанием местных обычаев. Однажды он подучил Кучака, и они не только поели в доме, где умер зажиточный человек, но прежде всех нищих получили по куску мыла и одежду из плотной синей материи на каждого. Са Саид переоделся сам и заставил Кучака сделать то же. Теперь они были одеты в синие пиджаки и штаны из плотной синей парусины. На голове у них были тюбитейки а на ногах – и чиги. Когда же есть было нечего, Саид украл кусок сыра, курута, и научил Кучака дополнять его диким ревенем и сельдереем, которые Саид рвал по дороге в известных ему местах. Ели они и молодые побеги тростника. Кучак показал свое мастерство и ловил голубей в селки. Саид то держался настороженно, то наглел, и Кучак никак не мог его понять и приспособиться к нему. Паучая Кучака, Саид чувствовал свое превосходство, а Кучак узнал много интересного о съедобных травах и корнях, и, например, о том, что отвар горького перца согревает зимой. Саид любил спорить, и вовсе не потому, что стремился доказать истину или убедить других в правильности своей точки зрения – Саид переводил спор в ругань, ругань в ссору, ссору в драку, а драка давала некоторое успокоение его строптивой натуре. Если собеседник говорил одно, Саид доказывал противоположное. Кучак, познавший эту особенность Саида, который искал разрядки, накопившиеся в нем ярости в ссоре и драке, стремился во всем соглашаться с Саидом, но это не всегда удавалось. Так в разговоре о причинах несчастья Кучака в кишлаке прокаженных Саид объяснял его беды тем, что он не знал местных людей и обычаев. Кучак соглашался с этим, это не понравилось Саиду, и он начал объяснять все беды Кучака происками злых духов. Кучак и с этим охотно согласился. «Ты синий осел!» – кричал Саид. «При здесь духи? Ты накурился Анаши, разум твой помутился, и капля тебе показалась озером, а верблюд неземной красавицей. Да побьет меня огонь мой, если проделки с и не делал рук Яньсяня. Я знаю этого короля Лис. С помощью опии Анаши он хотел тебя сделать своим вечным рабом». А уж золото, не попадись-то кипчак баю, он бы прикарманил. Он, наверное, подозревал в тебе скрытого богача и запугивал духами. А я их не боюсь. Мне приходилось прятаться в склепах, превращать людей в трупы. И если я боюсь кого, так -то только людей». Я не верю ни одному человеку на свете. Дружба – это только красивые слова для людей, которые не верят в свои силы. Я тебе друг, пока ты мой раб. А если ты не хочешь быть моим рабом, я тебя прирежу, как барана. Приказываю, спорь со мной, иначе буду бить». И Кучак вынужден был спорить, а значит быстро думать и очень много говорить, чтобы доказать свою правоту. Они спорили обо всем, и что такое счастливая жизнь, и какими путями должен стремиться к ней человек, и как вкуснее приготовить баранину, и о том, как влияют драгоценные камни на характер человека, спорили о злых и добрых духах и о многом другом. Кучак спорил и сам себе удивлялся. Он видел, как взбивают масло. Молока много, его бьют-бьют, а масла все нет. И вдруг появляются кусочки масла, еще несколько ударов, и сразу становится много масла. Так и в споре. Из множества слов рождается немного правильных слов. В кишлаке Аксакал разрешал ему только петь и не считал умным. А если все сказанные Кучаком правильные слова высечь на камнях, сложить в корт жумы, то для перевозки не хватило бы и тысячи верблюдов. Одиннадцать. 48 лет, как один год, прожил Кучак в горах Памира. Ему приходилось терпеть голод и стужу, гнев Аксакала и насмешки женщин. Но всегда он жил надеждой на лучшие времена и не ошибался. Во времена голода Джуре все же удавалось добывать мясо. Аксакал сменял гнев на милость, Пение Кучака заставляло насмешливых женщин громко восхищаться. А от стужи Кучака спасало тепло очага. Надо было только принести побольше каменного топлива. И только здесь, в чужой стороне, Кучак понял, как трудно простому человеку прокормиться, приобрести одежду, кров и получить место у теплого очага. После того, как Саид подарил Кучаку жизнь и повернул на юг, через яркент и хатан, Керию и Чижган, чтобы уехать подальше от ищеек Кимчакбая, Кучаку временами казалось, что жизнь может быть и не так ужасно По-прежнему Кучак дивился всему и дорогам, и обычаям народа. Особенный же его восторг и трепет вызвал встреченный им караван. Караван насчитывал до трех тысяч верблюдов. Казалось, будто из-за горизонта выползает огромная змея и нет ей конца. Пыль, тысячи минок ног, над караваном. Тысячи больших и малых колокольцев звенели, гудели и дребезжали. Множество разноцветных султанов, осмолдуков украшало головы верблюдов. Желто-фиолетовые, зелено-сине-красные, они поражали яркостью красок. В размеренном, организованном движении каравана чувствовалась строгая дисциплина. Это ничуть не было похоже на караваны вьючных лошадей или ослов, двигавшихся нестроенной гурьбой. Верблюды двигались один за другим. Впереди ехал на осле погонщик и держал в руке повод первого верблюда. Повод второго был привязан к задней части грузового седла на первом. За восьмью верблюдами снова ехал на осле погонщик и вел следующую восьмерку. Каждый верблюд бросал на кучака, сидевшего на лошади, такой высокомерный и презрительный взгляд, что душа кучака, как говорится, уходила в пятки и пребывала там в трепете до тех пор, пока звон колокольчиков не затихал вдали. Но еще долго висела в воздухе пыль, пропитанная запахом верблюдов. И без того блестящие глаза Саида при виде груженного каравана заблестели еще сильнее. И он то и дело нервно втягивал воздух через стиснутые зубы. «Вот бы мне такой караван, — наконец сказал Саид, — я стал бы первым кумцо, купцом и первым караванщиком. С восьми верблюдов хватило бы», — отозвался Кучак. Восьми удивился Саид скромности мечтаний Кучака и тотчас же напомнил, что беспомощному человеку, не удержавшему свое собственное золото, не следует мечтать даже об одном собственном верблюде, а надо днем и ночью стараться заслужить благодарность хозяина. «А почему бы нам не наняться погонщиками?» – спросил Кучак. «В этот не возьмут», – сказал Саид. Он пояснил, что им встретился один один из караванов торга Эти караваны возят с родины Кучака сахар и материю, керосин и спички и многое другое. Обратно караваны везут шерсть, хлопок и кожи. «У нас нет в горах того, о чем ты говоришь», – возразил Кучак. Саид не применул обозвать его неучем и рассказал о Фергане и Андижане, об Оше и Ташкенте, о полях пшеницы, о заводах, трубы которых выяснятся как три тополя, поставленные один на другой, о машинах, которые везут дома на колесах по железному пути и о домах на колесах, двигающихся без лошадей. Кучак вспомнил, как о том же полтора года назад рассказывали путники по имени Юрий и Муса посетивший их кишлак зимой и удивлялся своей тогдашней наив наивности. Все их рассказы он принял из легенды. Кучак ахал и молча сожалел о том, что убежал с биляндкиика не в ту сторону, куда надо было идти. Саид увидел кого-то на дороге и приказал свернуть в сторону. И снова они ехали, далеко объезжая кишлаки и людные дороги. Чтобы прокормиться, Саид продал лошадь, и в Чижган пришли пешком. Никто не имел права самостоятельно промывать золотоносные синие глины, смешанные с камнями. Разрешение давал местный бег. У них не было с собой ни запасы еды, ни китменей, ни кувшина, ни деревянного лотка, ни бараньи и шкуры для промывки, ничего. Поэтому Саид с Кучаком нанялись к человеку, имевшему разрешение местного бека и говорившему на многих языках. Вначале Кучак решил, что хозяин – самый крикливый человек на свете. Потом, что самый сердитый, так как больно дрался плеткой. И все же самое плохое было в том, что хозяин был скупой и жадный. Голодные они проработали весь день, а когда вечером отдали надсмотрщику крупинки намытого золотого песка, им дали пять горстей муки, пиалу, бутылку хлопкового масла, немного перца, соли и чая. Вечером Саид куда-то ушел, а Кучак принялся варить болтушку. Сварив, он поставил ее остужать, твердо решив дождаться Саида, но голод был сильней, и он, не дождавшись, съел свою половину. Вернувшийся Саид быстро съел болтушку и спросил, много ли осталось муки. Кучак удивленно посмотрел на него и показал пустой корджун. «Что ты наделал?» – возмутился Саид. «Ведь эта мука на неделю вперед». Обычно старатели промывали синюю глину на глубину до половины человеческого роста. Всюду виднелось множество таких брошенных разработок. Кучак, вспомнив, чему его учил Аксакал, правильно определил угол выноса из одного ущелья и начал углублять давно брошенную яму. В этот день они почти ничего не намыли. Саид ругался. На второй день бесплодной работы Саид отказался работать и потребовал, чтобы Кучак нашел другое место. Тот впервые за свою жизнь начал спорить и не соглашался. Саид ушел и следующие два дня не работал. На пятый день вечером Кучак сдал золотого песка на 10 таэлей – 13 рублей. Это было очень много. Кучак принес вечером баранины, риса, перца, муки и чая, сахара и сделал плов, испек, испек лепешки и заварил чай. Саид взял все деньги у Кучака. Они впервые за несколько дней хорошо поели. Саид хвалил Кучака. Поздно вечером хозяин пришел к ним в общежитие, тесную юрту, и расспросил о месте, где Кучак работал. Кучак охотно рассказал. Кучак развеселился. В кибитке раздался собачий лай. Все вскочили. Кучак кричал «Прочь! Прочь!» Толкал ногами в темноте визжавшую собаку и, наконец, со смехом схватил Саида за ногу. И тот чуть не упал. Саид удивился искусству Кучака подражать голосам животных, но еще больше его удивило и насторожила скрытность Кучака, ведь Кучак не раз и прежде гонял собак, не давал Саиду спать по ночам. Значит, Кучак, к тому же, и мстителен, и совсем не так уж прост, как казалось Саиду. На другой день Саид усердно помогал Кучаку и поднимал корджум с мокрой глиной из дыры глубиной больше, чем в человеческий рост. Там на дне работал Кучак. Хозяин стоял рядом и наблюдал. Все рабочие из общежития Кучака начали работать рядом. За неделю Кучак и Саид много заработали. Хозяин объявил эту дыру своей старой разработкой, выплатил им половину заработка и запретил добывать в этом месте. Саид кричал и ругался, но это не изменило решение хозяина савид Саид объявил, что умножит заработанные деньги, пошел играть в кости и все проиграл. Он пришел ночью, растолкал сонного Кучака и уговорил его снова идти в яму, где им хозяин запретил работать и попытаться до утра намыть золото и продать его на стороне. Кучак неохотно повиновался. Они пошли, но утром явился хозяин и прогнал их. Через несколько дней Кучак опять нашел богатое место. Все было бы хорошо, если бы не ежедневная игра Саида в кости с проезжающими. В один из дней во время игры в кости люди Кипчакбая схватили Саида. Попался бы и Кучак, если бы не его способность лазать по горным крутизнам. С перепугу Кучак полез на такую кручу, что его преследователи не осмелились следовать за ним. Забравшись на горную кручу, Кучак оглянулся назад и увидел внизу толпу и всадников. Он посмотрел вперед и увидел дымящиеся склоны гор. Это пастухи пустили пламя по сухой прошлогодней траве, очищая путь молодой зелени. В долине, открытой всем ветрам и всем взорам, Кучак чувствовал себя беззащитным. Другое дело в горах. Здесь Кучак был как дома. 12. Целый месяц Кучак скитался в горах, питался у гостеприимных пастухов и все же решил возвращаться прежней дорогой по краю пустыни, так как другой он не знал, а спрашивать боялся. Кучак шел по ночам, и если приближался всадник, он ложился на землю. Дорога была отмечена путевыми знаками. Между постоялыми дворами, лянгарами стояло по десять потоев усеченных глиняных пирамид, между этими башенками высотой в 30 локтей были расставлены огромные плетенки с песком, расположенные в 150 шагах друг от друга. Заблудиться было трудно. По дороге Кучак ловил селками голубей. Тысячи их жили в склепах-мазарах, построенных в честь святых. Потом Кучак пристал к каравану, играл на дутаре, принадлежавшем одному из караванщиков, пел, стерег верблюдов, дошел с караваном почти до яркенда. На последней стоянке перед городом Кучак увидел верблюдов, груженных известью, и узнал от караванщиков, что для работы на каменоломне, возле которой жгли известь, требуются работники. Это было недалеко, и Кучак, боясь заходить в город, пошел туда. Он увидел невысокие горы, каменоломню и три печи в земле у обрыва. Белая пыль покрывала все вокруг. Кучака приняли на работу. Кучак работал изо всех сил, поднося камник печи, а когда сел отдохнуть, крикливый надсмотрщик опять послал его за камнями. Кучак работал до захода солнца, и только после вечерней молитвы ему дали немного мучной болтушки и небольшую ячменную лепешку. «Но я голоден, дайте еще!» – требовал Кучак. Надсмотрщик, рослый дунган с грубыми резкими чертами лица, молча смерил его суровым взглядом и покачал головой. Тогда я не буду работать. Я не могу так много работать, если так мало еды. Где вы берете силы работать при такой еде? – спросил Кучак рабочих. А где лучше? – пожимая плечами, отвечали ему. Кучак познакомился с честными и простыми людьми. Они жили в постоянной нужде и питались мучной болтушкой или горстью риса. Одни безропотно трудились из последних сил и терпеливо сносили ругань и побои. Но были и непримиримые, эти громко роптали и громко требовали. Их обычно скоро прогоняли с работы или отдавали полиции. Кучак особенно запол... запомнил одного молодого китайца, подбивавшего всех прекратить работу, пока не увеличат плату. Этот китаец Ли говорил о том, что в соседнем с Ниби Советском Союзе рабочие давно уже стали хозяевами и прогнали кровососов. Он говорил о Суньятсене, защитнике трудящихся. Кучак громогласно повторял слова Ли. Кучак тоже хотел получать больше и питаться лучше. Он тоже возненавидел хозяина. Кучак даже переложил слова Ли на песню и пел ее. «Ты что же, подговариваешь рабочих объявить забастовку?» Однажды спросил Кучака надсмотрщик. «Я не понимаю, о чем ты говоришь? Твой взгляд гневен, и ты сердишься на меня. Я же говорил только о том, что нас надо лучше кормить. Работа очень тяжелая. От этой белой пыли, едкой как перец, глаза сами плачут, а кашель разрывает грудь. Если меня не будут лучше кормить, я умру». «Уходи или умирай, а наш хозяин не увеличит плату», – угрюмо сказал надсмотрщик. «Все требуют от нашего хозяина денег и рабочие, и хозяин горы за камни известняка, и хозяин топлива, и хозяин каравана за перевозку». «Кто это выдумал, брать за камни деньги?» – воскликнул Кучак. «Этого быть не может. За камни?» – снова воскликнул он. «А ты не врешь? Зачем ты обманываешь бедного киргиза?» «Нет-нет, меня не проведешь». Насмотрщик был удивлен наивностью Кучака, а Кучак, гордясь своей осведомленностью, поучал надсмотрщика. «Если вы платите хозяину горы за камни, то он вас просто околдовал. В моем кишлаке горы в сто раз больше и богаче. Есть там и камни, которые горят, есть и соль, и золотой песок. Надо, бери сколько хочешь. И все бесплатно. Я не вру» это где же так спросил насмотрщик и узнав что это у нас на помире задал такую взбучку красному агитатору что кучак еле унес ноги кучак шел на север как странно устроен мир удивлялся кучак честные люди бедствуют а богачи не имеют ни стыда ни совести В предместье города, где останавливалось много верблюдов и лошадей, он, как и другие, пробовал собирать навоз и торговать им. Но и здесь ему не повезло, его прогоняли собственники домов, подбиравшие навоз для своих садов, а на улицах опережали мальчишки. Удобрение ценилось очень дорого, и за человеком, пошедшим по своей нужде, сразу следовал мальчишка-сборщик. Получая гроши от скупщика удобрений, Кучак покупал зерна кукурузы и проса и ел их сырыми. Как-то он попробовал попросить милостыню, ему подали раз-другой. В этот день Кучак впервые за долгое время наелся досыта и на другой день еще затемно вышел просить на базар. Неожиданно его окружили нищие и побили. От них Кучак узнал, что улицы и кварталы распределены между общинами нищих, и никто не имеет права просить без разрешения старшины нищих Чера, которому каждый должен отдавать две трети милостыни и выполнять все его поручения. Нищие окружили Кучака плотным кольцом и повели его к Черу. Злобный старикашка Чер сидел в чайхане. Узнав, в чем дело, он долго ругал Кучака, приказал обыскать его и отобрать последние медики. Кучака пугал пытливый взгляд маленьких хитрых глазок Чера. Кучак уже научился не доверять людям и поскорее выскользнул за дверь. И потянулись длинной чередой голодные и сытые дни. И голодных дней было больше. Ой, как их было много, и они походили один на другой, как близнецы». И чего только не перепробовал Кучак, чтобы добывать пропитание. Он вставал с мыслью о еде и ложился спать с той же мыслью. победности и чтобы избежать любопытных взглядов в Чайхане, Кучак спал под открытым небом. Велико же было недоумение, а затем и негодование Кучака, когда собственник земли потребовал с него налог Канумпулу, за спанье под открытым небом. Громко кляня собственника за жадность, Кучак удалился в твердой уверенности, что бедняк не поступил бы так. Вот тогда-то Кучака и усенила, осенила удивительная догадка. В этой стране земельных собственников не существовало одинаковой несправедливости для всех. Было как бы две правды. Правда имущих и правда неимущих. Правда сытых богачей и правда голодных бедняков. Обуреваемый мыслями, Кучак не мог больше молчать о таком потрясающем открытии, и он громко запел. В первом же кишлаке он запел об этом на базаре и заработал проклятие и побои от богатых и подаяние от бедных. Богатые прогнали Кучака с базара. «Все можно претерпеть. Было бы ради чего терпеть. Все можно превозмочь. Была бы цель. Но чего добивался он, Кучак?» Без родины, без друзей, без семьи, без денег, без надежды на лучшее, предоставленный самому себе, преследуемый, он потерял все, что имел, и даже веру в себя. Что же делать? При этой мысли глаза Кучака, помимо его воли, обращались в сторону помирских вершин, но воспоминание о Джуре заставляло опускать взор. Нет, не простит Джура бегство, не поймет и тяжко покарает. Но Джура далеко, а Кипчакбай здесь, рядом. Этому басмачу из басмачей мало захваченного золота, мало того, что Кучак чуть не умер под их пытками, ему подавай жизнь Кучака. Кучак уже не смог бы выкупить ее золотом, и Кучак стремился стать совсем-совсем незаметным. Он обходил поселки, а если и вынужден был проходить по улицам, то шел в тени оград, прятался от прохожих за проезжавшими арбами и ни с кем не заговаривал. Страх гнал его от людей, страх отгонял в сон, страх преследовал его. Недаром говорится, что храбрый умирает один раз, а трус – тысячу раз. И Кучак решил уйти от людей в горы, уединиться и жить спокойно. Уж чего-чего, о -чего, голубей, водившихся во множестве, он добудет для пропитания селками. И кремень с кресалом, чтобы разжечь труд, у него есть. И руки, и шило, и иголка с ниткой есть, и посуды для варки пищи тоже есть. Главное – переждать, пока Кипчак-Бай утихомирится, а там будет видно. Что именно будет видно, Кучак и сам толком не знал. Но ведь именно к тому, чтобы переждать, стремился Саид, направляясь с ним в далекий Чижган. Кучак не любил одиночество и с тоской думал о том, до каких пор ему придется жить одному – и что ждет его в будущем. Ибо, как говорит древняя пословица, слепой не забывает того времени, когда он видел, а безногий, когда ходил».